Приветствую всех слушателей пафин Кафе». Только что завершил записывать финальную пятую часть цикла «Мы Хогбин» и «Генри Катнер» и «Кэтрин Мур». Всем приятного прослушивания. Услышимся. «Генри Катнер» и «Кэтрин Мур». Пятый рассказ из цикла «Мы Хогбины». До скорого. Прочитано специально для пафин Кафе» при поддержке слушателей на Патреоне. Старый Енси, пожалуй, самый подлый человечишка во всем мире. Свет не видел более наглого, закоренелого, тупого, отпетого, гнусного негодяя. То, что с ним случилось, напомнило мне фразу, услышанную однажды от другого малого. Много воды с тех пор утекло, я уж позабыл, как звали того малого, кажется, Людовика, может, и Тамерлан. Но он как-то сказал, что, мол, хорошо бы у всего мира была только одна голова, тогда ее легко было бы снести с плеч. Беда Йенси в том, что он дошел до ручки. Считает, что весь мир ополчился против него, и разрази меня гром, если он не прав. С этим Йенси настали хлопотные времена даже для нас, Хогбинов. Йенси-то типичный мерзавец. Вообще вся семейка Тарболов не сахар, но Йенси даже родню довел до белого коленя. Живет он в однокомнатной хибарке на задворках у Тарболов и никого к себе не подпускает, разве только позволит всунуть продукты в полукруглую дырку, выпиленную в двери». Лет десять назад делали новое межевание, что ли, и вышло так, что из-за какой-то там юридической заковыки енси должен был заново подтвердить свои права на землю. Для этого ему надо было прожить на своем участке с год. Примерно в те же дни он поругался с женой, выехал за пределы участка и сказал, что, дескать, пусть земля достается государству, пропади все пропадом, зато он проучит всю семью». Он знал, что жена пропускает иногда рюмочку-другую на деньги, вырученные от продажи репы, и трясется, как бы государство не тняло землицу. Оказалось, земля это вообще никому не нужна. Она вся в буграх, завалена камнями, но жена Йенси страшно переживала и упрашивала мужа вернуться, а ему характер не позволял. В фибарке Йенси Тарбл обходился без элементарных удобств, но он ведь тупица и к тому же пакостник. В скорости миссис Тарбл померла. Она кидалась камнями в хибарку из-за бугра, один камень ударил в бугор, и рикошетом попал ей в голову. Остались восемь тарболов сыновей да сам Йенси. Но и тогда Йенси с места не сдвинулся. Может, так бы он и жил, пока не превратился бы в мощь и не вознесся на небо, но только вот его сыновья затеяли с нами склоку. «Долго мы терпели, ведь они не могли нам повредить». Но вот гостивший у нас дядя Лес разнервничался и заявил, что устал перепелом взлетать под небеса всякий раз, как в кустах хлопнет ружье. Шкура-то у него после ран быстро заживает, но он уверял, что страдает головокружениями от того, что на высоте двух-трех миль воздух разреженный. Так или иначе, дравля все продолжалось, и никто из нас от нее не страдал особенно, что бесило восьмерых братьев Тарблов. И однажды на ночь, глядя, они гурьбой вломились в наш дом с оружием в руках, а нам скандалы были ни к чему. Дядя Лэм, он близнец дяди леса но только родился намного позже, давно впал в зимнюю спячку где-то в дупле, так что его все это не касалось. А вот малыша, да ему бог здоровья, стало трудновато таскать взад-вперед, ведь ему уже исполнилось 400 лет, и он для своего возраста довольно крупный ребенок, пудов 8 будет». «Мы-то все могли попрятаться или уйти на время в долину, в Пайпервиль, но ведь в Мезонине у нас дедуля, да и к профессору, которого держим в бутылке, я привязался. Не хотелось его оставлять, ведь в суматохе бутылка чего доброго разобьется, если восьмеро братьев Тарболов налижутся как следует». Профессор славный, хоть в голове у него винтика не хватает, все твердит, что мы мутанты. Ну и словечко. И треплет языком про каких-то своих знакомых, которых называет хромосомы. Они как будто попали, по словам профессора, под жесткое излучение и народили потомков не тот доминантную мутацию, не то хогбинов. но я вечно это путаю с заговором круглоголовых. Было такое у нас в Старом Свете. Ясное дело, не в настоящем Старом Свете. Тот давно затонул. И вот раз уж дедуля велел нам молчать в тряпочку, дождались мы, пока восьмеро братьев Тарболов высадят дверь, а потом все сделались невидимыми, в том числе и малыш. И стали ждать, чтобы все прошло стороной. Но не тут-то было. Побродив по дому и вдоволь натешись, восьмеро братьев Тарболов спустились в подвал. Это было хуже, потому что застигло нас врасплох. Малыш-то стал невидимым, и цистерна, где мы его держим, тоже, но ведь цистерна не может тягаться с нами проворством». Один из восьмерки Тарболов со всего размаху налетел на цистерну и как следует расшиб голень. Ну и ругался же он. Нехорошо, когда ребеночек слышит такие слова. Но ну, в ругане наш дедуля кому угодно даст сточку вперед, так что я-то ничему новому не научился. Ругается он, значит, на чем свет стоит, прыгает на одной ноге и вдруг, ни с того ни с сего, дробовик выстрелил. Там верно курок на волоске одержался. Выстрел разбудил малыша, тот перепугался и завопил. Такого вопля я еще не слыхал. А мне ведь приходилось видеть, как мужчины бледнеют и начинают трястись, когда малыш орёт Наш профессор как-то сказал, что малыш издает инфразвуки. Надо же... В общем, семеро братьев Тарблов из восьми тут же отдали богу душу, даже пикнуть не успели. Восьмой только начинал спускаться вниз по ступенькам, он затрясся мелкой дрожью, повернулся и наутек. У него, верно, голова пошла кругом, и он не соображал, куда бежит. Окончательно сдрейфив, он очутился в мизонине и наткнулся примехонько на дедулю. «И вот ведь грех дедуля до того увлекся, поучая на сумму разуму, что сам напрочь забыл стать невидимым». По-моему, один лишь взгляд, брошенный на дедулю, прикончил восьмого тарпала Бедняга повалился на пол, мертвый, как доска. Ума не приложу, с чего бы это, хоть и должен признать, что в те дни дедуля выглядел не лучшим образом. Он поправлялся после болезни. — Дедуля, ты не пострадал? — спросил я, слегка встряхнув его. Он меня хвостил А я-то при возразил я. «Кровь Христова!» — воскликнул он разъярённый. «И этот сброд! Эти лицемерные олухи вышли из моих чресел! Положи меня обратно, юный негодяй!» Я снова уложил его на дерюжную подстилку, он поворочился сбоку на бок и закрыл глаза. Потом объявил, что хочет вздремнуть, и пусть его не будет, разве что настанет судный день. При этом он нисколько не шутил. «Пришлось нам самим поломать головы над тем, как теперь быть. Мамуля сказала, что мы не виноваты. В наших силах только погрузить восьмерых братьев Тарболов в тачку и отвезти их домой, что я и исполнил. Только в пути я застеснялся, потому что не мог придумать, как бы повежливее рассказать о случившемся. Да и мамуля наказала сообщить эту весть осторожно. Даже хорек способен чувствовать», — повторяла она. Тачку с братьями Тарблами я оставил в кустах, сам поднялся на бугор и увидел Йенси. Он грелся на солнышке, книгу читал. Стал я медленно прохаживаться перед ним, насвистывая Янки Дудаль. Йенси не обращал на меня внимания. Йенси маленький, мерзкий, грязный человечешка с раздвоенной бородкой. Росту в нем метра полтора, не больше. На усах налипла табачная жвачка, но, может, я несправедлив к Йенси, считая его простым неряхой». Говорят, у него привычка плевать себе в борду чтоб на нее садились мухи. Он их ловит и обрывает им крылышки. Енси, не глядя, поднял камень и швырнул его, чуть не угодив мне в голову. «Заткни пасть и убирайся», — сказал он. «Воль ваша, мистер Енси», — ответил я с облегчением и совсем было собрался, но тут же вспомнил, что мамуля чего доброго отхлещет меня кнутом, если я не выполню ее наказа. Тихонько сделал круг — Зашёл Йенси за спину и заглянул ему через плечо, посмотреть, что он там читает. Потом я ещё капельку передвинулся и встал с ним лицом к лицу. Он захихикал себе в бороду. «Красивая у вас картинка, мистер Йенси», — заметил я. Он всё хихикал и, видно, на радостях подобрел. «Уж это точно», — сказал он и хлопнул себя кулаком по костлявому заду. но ну и ну, с одного взгляда захмелеешь». Он читал не книгу. Это был журнал, такие продаются у нас в Пайпервилле, раскрыты на картинке. Художник, который ее сделал, умеет рисовать. Правда, не так здорово, как тот художник, с которым я когда-то водился в Англии. Того звали Кругшенк или Кругбек, если не ошибаюсь. Так или иначе, у Йенси тоже была стоящая картинка. На ней были нарисованы люди. Много-много людей, все на одно лицо и выходят из большой машины, которая мне сразу стало ясно, ни за что не будет работать». Но удивительно, что все люди были одинаковые, как горошины в стручке. Ещё там красное, пучеглазое чудище хватало девушку, уж не знаю зачем, красивая картинка. «Хорошо бы, такое случилось в жизни», — сказал Енси. «Это не так уж трудно», — объяснил я, «но вот эта штука неправильно устроена. Нужен только умывальник, да кое-какой металлический лом». «Что ты говоришь?» «Вот эта штука, — повторил я, — аппарат, что превращает одного парня в целую толпу людей, он неправильно устроен». «Ты, надо понимать, умеешь лучше!» — окрысился он. Но ну, приходилось когда-то», — ответил я. «Не помню, что там по Папуля задумал, но он был обязан одному человеку по имени Кадм. Кадму срочно потребовалось много воинов. По Папуля устроил так, что Кадм мог разделиться на целый полк солдат. Подумаешь, я и сам так могу». «Да чего ты там бормочешь?» — удивился Йенси. «Ты не туда смотришь, я-то говорю об этом красном чудище. Видишь, что оно собирается сделать? Откусить этой красотке голову, вот что! Видишь, какие у него клыки? Э Жаль, что я сам не это чудище, уж я бы тьму народу сожрал». «Ну, вы бы ведь не стали жрать свою плоть и кровь, бьюсь об заклад», — сказал я, почуяв способ сообщить весть осторожно. «Биться об заклад — грешно», — провозгласил он. «Всегда плати долги, никого не бойся и не держи пари. Азартные игры — грех. Я никогда не бился об заклад и всегда платил долги». Он умолк, почесал в баках и вздохнул. «Все, кроме одного», — прибавил он хмуро. «И что же это за долг?» «Да задолжал я одному, малому. Беда только, что с тех пор никак не могу его разыскать. Лет тридцать тому будет. Я тогда, помню, налогался вдрызг и сел в поезд. Наверное, еще и ограбил кого-нибудь, потому что у меня оказалась пачка денег. Коню пасть заткнуть хватило бы. Как поразмыслить, этого-то я и не пробовал. Вы держите лошадей?» «Нет, сэр», — ответил я, — «но мы говорили о вашей плоти и крови». «Помолчи!» — оборвал меня старый Енси. «Так вот, и повеселился же я». Он слезнул жвачку с усов. «Слыхал о таком городе Нью-Йорк? Речь там у людей такая, что слов не разберешь. Там-то я и повстречал этого малого. Частенько жалею, что потерял его из виду. Честному человеку вроде меня противно умирать, не разделавшись с долгами». «А вот у ваших восьмерых сыновей долги были?» — спросил я. Он покосился на меня, хлопнул себя по тощей ноге и кивнул. «Теперь понимаю», — говорит. «Ты сын Хогбенов. Он самый сонг Хогбен». «Как же, как же, слыхал про Хогбенов. Все вы колдуны, точно?» «Нет, сэр». «Уж я то, что знаю, то знаю. Мне о вас все уши прожужжали. Нечистая сила, вот вы кто! Убирайся отсюда по добру, по здорову, живо! Да я иду-то уже иду. Хочу только сказать, что, к сожалению, вы б не могли сожрать свою плоть и кровь, даже если б стали таким чудищем, как на картинке. Интересно, кто бы мне помешал? Никто. Но они все уже в раю». Тут старый Йенсер исхихикался. Наконец, переведя дух, он сказал. «Ну уж нет, эти ничтожества попали прямой на водкой ваты и поделом им. Как это произошло?» «Несчастный случай», — говорю. «Семерых, если можно так выразиться, уложил малыш, а восьмого дедуля. Мы не желали вам зла». «Да и не причинили», — опять захихикал Йенси. «Мамуля шлет извинения и спрашивает, что делать с останками. Я должен отвезти тачку домой». «Увози их, не нужны они мне, туда им и дорога», — отмахнулся Йенси. Я сказал «ладно» и собрался в путь, но тут он заорал, что передумал. Велел свалить труп из тачки. Насколько я понял из его слов, разобрал я немного, потому что Йенси заглушал себя хохотом, он намерен был попинать их ногами. Сделал я как велено, вернулся домой и все рассказал мамулю за ужином. Были бобы, треска и домашняя настойка. Ещё мамуля напекла кукурузных лепёшек. Ох, и вкуснотища!» Откинулся я на спинку стула, рассудив, что заслужил отдых, и задумался. А внутри у меня стало так тепло и приятно. Я старался представить, что чувствует Боб в моём желудке. Но Боб, наверное, вовсе бесчувственный. не прошло и получаса, как во дворе завизжала свинья, как будто ей ногой нападали, и кто-то постучался в дверь. Это был Йенси. Не успел он войти, как выудил из штанов цветной носовой платок, и давай шмыгать носом. Я посмотрел на мамулю круглыми глазами у мол, не приложу в чем дело. Папуля с дядей лесом потребляли кукурузовку и сыпали шуточками в углу. Сразу видно было, что им хорошо, стол между ними так и трясся. Ни папуля, ни дяди не притрагивались к столу, но он все равно ходил ходуном, старался наступить то папуле, то дяди на ногу. Папуля с дядей раскачивали стол мысленно, это у них игра такая». Решать пришлось мамуле, и она пригласила старого Йенси посидеть, отведать бобов. Он только всхлипнул. «Что-нибудь не так, сосед?» — вежливо спросила мамуля. «Еще бы!» — ответил Йенси, шмыгая носом. «Я совсем старик!» «Это уж точно!» — согласилась мамуля. «Может, и помоложе сонка, но все равно на битвы дряхлый старик!» «А?» — вытаращился на нее Йенси. «Сонка? Да Сонку от силы семнадцать, хоть он и здоровый, конечно, вымахал». Мамуля смутилась. «Разве я сказала сонг Быстро поправилась она. «Я имел в виду дедушку Сонка, его тоже сонг зовут». Дедулю зовут вовсе не Сонг, он и сам не помнит своего настоящего имени. Как его только не называли в старину, пророк Илья и по-всякому. Я даже не уверен, что в Атлантиде, откуда дедуля родом, вообще были в ходу имена. По-моему, там людей называли цифрами. Впрочем, неважно. Старый Йенси, значит, все шмыгал носом, стонал и охал, прикидывался. Мол, мы убили восьмерых его сыновей, и теперь он один-одинешенек на всем свете». Правда, получасом раньше его это не очень трогало, я ему так и выложил. Но он заявил, что не понял тогда, о чем это я толкую, и приказал мне заткнуться. «У меня семья могла быть еще больше», — сказал он. «Было еще двое ребят, Зепп и Робби, да я их как-то пристрелил. Косы на меня посмотрели. Но все равно вы, Хогбаны, не имели права убивать моих ребятишек». "Мой, не нарочно", ответила Мамуля. "Просто несчастный случай вышел. Мы будем рады хоть как-нибудь возместить вам ущерб". "На это-то я и рассчитывал", говорит старый Янси. "Вам уже не отвертеться после всего, что вы натворили. Даже если моих ребят убил малыш, как уверяет Сонка, ведь он у вас враль". Тут в другом дело. Рассудил я, что все вы, хокбаны, должны держать ответ. Но, пожалуй, мы будем квиты, если вы окажете мне одну услугу. Худой мир лучше доброй ссоры. «Все, что угодно», — сказала мамуля. «Лишь бы это было в наших силах». «Сущая безделица», — заявляет старый Йенси. «Пусть меня на время превратят в целую толпу». «Да ты что, Медеи наслушался?» — вмешался Папуля, с пьяну не сообразив, что к чему. «Ты ей не верь! Это она с Пелеем злую шутку сыграла. Когда его зарубили, он так и остался мертвым, вовсе не помолодел, как она ему сулила». «Чего?» — Енси вынул из кармана старый журнал и сразу раскрыл его на красивой картинке. «Вот, это самое. Сонг говорит, что вы так умеете. Да и все кругом знают, что вы хокбаны-колдуны. Сонг сказал, вы как-то устроили такое одному голодранцу». «Это он, верно, акадме говорю». Йенси помахал журналом, я заметил, что глаза у него стали какие-то масляные. «Тут все видно», — сказал он с надеждой. «Человек входит в эту штуковину, а потом только, знай, выходит оттуда десятками снова и снова. Колдовство! Уж я-то про вас, Хогбанов, как бы, все знаю. Может, вы и дурачили городских, но меня вам не одурачить! Все вы до одного колдуны!» «Какое там?» — вставил Папуля из своего угла. «Давно мы уж не колдуем!» «Колдуны?» — упорствовал Йенси. «Я слыхал всякие истории, даже видал, как он, и в дядю лесу пальцем тычет, летает по воздуху. Если это не колдовство, то я уж ума не приложу. Что тогда колдовство?» «Неужели?» — спрашиваю. «Да нет, ничего проще, это когда берут чуточку...» Но мамуля велела мне придержать язык. «Сонка говорит, вы умеете», — продолжал Йенси. «А я сидел и листал этот журнал, картинки смотрел. Пришла мне в голову хорошая мысль. Спору нет. Всякий знает, что колдун может находиться в двух местах сразу. А может он находиться сразу в трех местах». «Где два, там и три», — сказала мамуля. «Да только нет никаких колдунов. Точь в точь, как эта самая хваленая наука, о которой кругом твердят. Все досужие люди с головы выдумывают. На самом деле так не бывает». «Так вот», — заключил Йенси, откладывая журнал. «Где двое или трое, там и целое скопище. Кстати, сколько всего народу на Земле?» «Два миллиарда двести пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шешнадцать, говорю». «Тогда?» «Стойте, — говорю, теперь 2 миллиарда двести пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот семнадцать. Славный ребёночек, оторва». «Мальчик или девочка?» — полюбопытствовала мамуля. «Мальчик, — говорю. Так пусть я окажусь сразу в двух миллиардах или сколько-то там ещё местах сразу. Мне бы хоть на полминутки, я не жадный. Да и хватит этого. Хватит на что?» — поинтересовалась мамуля. Янси хитренько посмотрел на меня из-под лобья. «Есть у меня забота», — ответил он, — «хочу разыскать того малого. Только вот беда, не знаю, можно ли его теперь найти. Времени уж прошло порядком, но мне это позарез нужно. Мне земля пухом не будет, если я не рассчитаюсь со всеми долгами. А я 30 лет как хожу, того малого в должниках надо снять с души грех». «Это страсть, как благородно с вашей стороны сосед», — похвалила мамуля. Йенси шмыгнул носом и высморкался в рукав. «Тяжкая будет работа», — сказал он. «Уже очень долго я ее откладывал на потом. Я-то собирался при случае отправить восьмерых моих ребят на поиски того малого. Так что, сами понимаете, я в конец расстроился, когда эти никудышники вдруг сгинули ни с того ни с сего. Как мне теперь искать того малого?» Мамуля с озабоченным видом пододвинула Йенси кувшин. Ох ты!» — сказал он, хлебнув здоровенную порцию. «На вкус прям адов огонь! Ничего себе!» Налил пановый, перевел дух и хмуро глянул на мамулю. «Если человек хочет спилить дерево, а сосед сломал его пилу, то сосед, я полагаю, должен отдать ему взамен свою, разве не так?» «Конечно, так», — согласилась мамуля. «Только вот у нас нет восьми сыновей, которых можно было бы вам взамен отдать». «У вас кое-что получше есть», — сказал Йенси. «Злая черная магия, вот что у вас есть. Я не говорю ни да, ни нет, дело ваше, но, по-моему...» «Раз уж вы убили этих бездельников, и теперь мои планы летят кувырком, вы должны хоть как-то мне помочь. Пусть я только найду того малого вы рассчитаюсь с ним, больше мне ничего не надо. Так вот, разве не святая правда, что вы можете размножить меня, превратить в целую толпу моих двойников?» «Да, наверное, правда», — подтвердила мамуля. «А разве не правда, что вы можете устроить, чтобы каждый из этих прохвостов двигался так быстро, что увидел бы всех людей во всем мире?» «Это пустяк», — говорю. «Уж тогда бы», — сказал Йенси, — «я бы запросто разыскал того малого и выдал бы ему все, что причитается». Он шмыгнул носом. «Я честный человек, не хочу помирать, пока не расплачусь с долгами». «Чёрт меня побери, если я согласен гореть в преисподней, как вы, грешники!» «Да полно!» — сморщилась мамуля. «Пожалуй, сосед, мы вас выручим, если вы это так близко к сердцу принимаете». «Да, сэр, мы всё сделаем так, как вам хочется!» Йенси заметно приободрился. я и — спросил он. «Честное слово! Поклянитесь!» Мамуля опять как-то странно на него посмотрела, но Йенси снова вытащил платок, так что нервы у нее не выдержали, и она дала торжественную клятву. Йенси сразу повеселел. «А долго надо произносить заклинание, спрашивает. «Никаких заклинаний, — говорю. Я же объяснял, нужен только металлолом до да умывальника это недолго». «Тогда я скоро вернусь». Йенси хихикнул и выбежал хохоча уже во всю глотку. Во дворе он захотел пнуть ногой цыплёнка, промазал и захохотал пуще прежнего. Видно, хорошо стало у него на душе. «Иди с мастерей ему машинку, пусть стоит наготове», — сказал мамуля. «Пошевеливайся». «Ладно, мамуля», — говорю, а сам застыл на месте, размышляю. Мамуля взяла в руки метлу. «Знаешь, мамуля?» «Ну?» «Нет, ничего». Я увернулся от метлы и ушел, а сам все старался разобраться, что же меня грызет. Что-то грызло, а что никак не мог понять. Душа не лежала мастерить машинку, хотя ничего зазорного вроде бы в ней не было. Я, однако, отошел за сарай и занялся отделом. Минут десять потратил, правда, не очень спешил. Потом вернулся домой с машинкой и сказал «Готово», по пуле велел мне заткнуться. Что ж, уселся я, стал разглядывать машинку, а на душе у меня кошки скребли. Загвоздка была в Йенсии. Наконец я заметил, что он позабыл свой журнал и начал читать рассказ под картинкой, думал, может, пойму что-нибудь. Как бы не так. В рассказе описывались какие-то чудные горцы. Они будто бы умели летать. Это-то не фокус. Непонятно было всерьез ли, писатель все говорит или шутит. По-моему, люди и так смешные. Незачем выводить их еще смешнее, чем в жизни. Кроме того, к серьезным вещам надо относиться серьезно. По словам профессора, очень многие верят в эту самую науку и принимают ее всерьез. У него-то всегда глаза разгораются, стоит ему завести речь о науке. Одно хорошо было в рассказе там, не упоминались девчонки. а девчонок мне становится как-то не по себе. Толку от моих мыслей все равно не было, поэтому я спустился в подвал поиграть с малышом. Цистерна ему становится тесна, он не обрадовался, замигал всеми четырьмя глазками по очереди, хорошенький такой. Но что-то в том журнале я вычитал, и теперь оно не давало мне покоя. По телу у меня мурашки бегали, как давным-давно в Лондоне перед пожаром, тогда еще многие вымерли от страшной болезни». Тут я вспомнил, как дедуля рассказывал, что его точно так же кинуло в дрожь перед тем, как Атлантиду затопило. Правда, дедуля умеет предвидеть будущее, хоть в этом нет ничего хорошего, потому что оно то и дело меняется. Я еще не умею предвидеть, для этого надо вырасти. Но я нутром чуял что-то неладное, пусть даже пока ничего не случилось. Я совсем было решился разбудить дедулю, так встревожился, но тут у себя над головой услышал шум. Поднялся в кухню, а там Енси распевает кукурузовку. Мамуля поднесла. Только я увидел старого хрыча, как у меня опять появилось дурное предчувствие. Енси крякнул. «Ох ты!» — поставил кувшин и спросил, готовы ли мы. Я показал на свою машинку и ответил, что вот она, как ему нравится. «Только и всего!» — удивился Енси. «А сатану вы не призовете?» «Незачем!» — отрезал дядя Лесса. «И тебя одного хватит, галоши ты, проспиртованная». Янси был страшно доволен. «Уж я таков», — откликнулся он, — «скользкий, как галоши, и насквозь проспиртован». «А как она действует?» «Да как действует? Просто делает из одного тебя много-много, Янси, -много, вот и все», — ответил я. «До сих пор Папуля сидел тихо, но тут он, должно быть, подключился к мозгу какого-нибудь прохвессора, потому что вдруг понес дичайшую чушь. Сам-то он длинных слов сроду не знал. Я тоже век бы их не знал, от них даже самые простые вещи запутываются. «Человеческий организм, — заговорил Папуля важно-приважно, — представляет собой электромагнитное устройство». Мозг и тело испускают определенные лучи, если изменить полярность на противоположную, то каждая ваша единица, Йенси, автоматически притянется к каждому из ныне живущих людей, ибо противоположности притягиваются, но прежде вы войдете в аппарат Сонка и вас раздробят. «Но как же?» — взвыл Йенси. «На базовые электронные матрицы, которые затем можно копировать до бесконечности, точно так же, как можно сделать миллионы идентичных копий одного и того же портрета. Негативы вместо позитивов. Поскольку для электромагнитных волн земные расстояния ничтожны, каждую копию мгновенно притянет каждый из остальных жителей Земли», — продолжал Папуля, как заведенный. Но два тела не могут иметь одни и те же координаты в пространстве-времени, поэтому каждую Йенси-копию отбросит на расстояние полуметра от каждого человека». Йенси беспокойно огляделся по сторонам. «Вы забыли очертить магический пятиугольник», — сказал он. «В жизни не слыхал такого заклинания. Вы ведь вроде не собирались звать Сатану». То ли потому, что енси и сам впрямь был похож на сатану, то ли еще по какой причине, но только не в мне стало терпеть. Так скребло на душе. Разбудил я дедулю. Про себя, конечно, ну и малыш подсобил. Никто ничего не заметил. Тот час же в мезонине что-то заколыхалось. Это дедуля проснулся и приподнялся в постели. Я и глазом моргнуть не успел, как он давай нас распекать на все корки. Брайн-то слышали все, кроме енси. Папуля бросил выпендриваться и прикрыл рот. «О, лухи царя небесного, тунеядцы! Да будет вам ведомо, мне снились турные сны! И надлежит ли тому удивляться? В хорошенькую же ты влип историю, Сонг. Чутья у тебя нет, что ли? Неужто не понял, что замышляет этот медоточивый проходимец? Берись-ка за ум, Сонг, да поскорей! А не то ты и после совершеннолетия останешься сосунком!» Потом он прибавил что-то на санскрите. Дедуля прожил такой долгий век, что иногда путает языки. «Полный дедуль, что такого натворил Сонг?» – вмешалась мамуля. «Все вы хороши. Как можно не сопоставить причину и следствие?» «Сонг, вспомни, что узрел ты в том бульварном журнальчике. С чего это Йенси изменил намерение, когда чести в нем не больше, чем в старой сводне?» «Ты хочешь, чтобы мир обезлюдил раньше времени?» «Спроси-ка, Янси, что это? У него в кармане штанов! Чёрт бы тебя побрал!» «Э -э -э, «Мистер Янси, спрашиваю, а что это у вас там в кармане штанов?» а -а -а -а… Запустил он лапу в карман и вытащил оттуда здоровенный ржавый гаечный ключ. «Ты об этом! Я его подобрал возле сарая, а у самого морда хитрая-прихитрая!» «Зачем это он вам?» – быстро спросила мамуля. Йенси нехорошо так на нас посмотрел. «Не стану скрывать», — говорит, — «я намерен трахнуть по макушке всех и каждого до последнего человека в мире, и вы обещали мне помочь». «Господи помилуй», — только и сказала мамуля. «Вот так», — прыснул Йенси, — «когда вы меня заколдуете, я окажусь везде, где есть хоть кто-нибудь еще, и буду стоять у человека за спиной». «Уж тут-то я наверняка расквитаюсь. Один человек непременно будет тот малый, что мне нужен, и он получит с меня должок». «Какой такой малый, спрашиваю? Про которого вы рассказывали? Которого встретили в Нью-Йорке? Я-то думал, вы ему деньги задолжали». «Ничего такого я не говорил. Долг есть долг, будь то деньги или затрещина. Пусть не воображает, что мне можно безнаказанно наступить на мозоль тридцать там лет или не тридцать». «Он вам на мозоль наступил? Только и всего?» «Ну да, я тогда надравшись был, но помню, что спустился по каким-то ступенькам под землю, а там поезда сновали в оба конца». «Вы были пьяны». «Это точно. Не может же быть, что под землёй и вправду ходят поезда. Но а тот малый мне не приснился, и как он мне на мозоль наступил, тоже это ясно, как божий день. До сих пор палец ноет. Ох, разозлился же я тогда, народу было столько, что с места не сдвинешься, и я даже не разглядел толком того малого, который наступил мне на ногу. Я было замахнулся палкой, но он был уже далеко». Так я и не знаю, какой он из себя. Может, он вообще женщина, но это уже не важно. Ни за что не помру, пока не уплачу все долги и не рассчитаюсь со всеми, кто поступил со мной по-свински. Я в жизни не спускал обидчику, а обижали меня почти все знакомые и незнакомые. Совсем взбеленился этот Йенси. Он продолжал, не переводя духа. «Вот я и подумал, что все равно не знаю, кто мне наступил на мозоль. Так уж лучше бить наверняка, никого не обойти, ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка. Полегче на поворотах!» — одернул я его. «Тридцать лет назад нынешние дети еще не родились, и вы сами это знаете!» А мне всё едино. Я вот думал-думал, и пришла мне в голову страшная мысль. Вдруг тот малый взял, да и помер. 30 лет срок немалый. Но потом я прикинул, что даже если помер, мог ведь он сначала жениться и детишками обзавестись. Если не суждено расквитаться с ним самим, я хоть с детьми его расквитаюсь. греки отцов, это и священного писания. Дам разум всем людям в мире, тут уж не ошибусь. «Хокбанам вы не дадите», — заявил мамуля. «Никто из нас не ездил в Нью-Йорк с тех пор, как вас еще на свете не было. То есть я хочу сказать, что мы там вообще не бывали. Так что нас вы сюда не впутываете А может, лучше возьмете миллион долларов? Или хотите стать молодым, или еще чего-нибудь? Мы можем вам устроить, только откажитесь от своей злой затей «И не подумаю», — ответил упрямый енси «Вы дали честное слово, что поможете». «Не обязаны мы выполнять такое обещание», — начала мамуля, но тут дедуля с мезонина вмешался. «Слово на свято, на том и стоим. Надо выполнить то, что мы обещали этому психу. Но только то, что обещали. Больше у нас перед ним нет никаких обязательств». «Ага», — сказал я, смекнув, что к чему. «В таком случае, мистер Йенси, а что именно мы вам обещали слово в слово?» Он повертел гаечный ключ у меня перед носом. «Вы превратите меня ровно в стольких людей, сколько жителей на земле. И я встану рядом с каждым из них. Вы дали честное слово, что поможете мне. Не пытайтесь увильнуть». «Да я-то и не пытаюсь», — говорю. «Надо только ясность внести, чтобы вы были довольны и ничему не удивлялись. Но есть одно условие. Рост у вас будет такой, как у человека, с которым вы стоите рядом». «Чего?» «Это я устрою запросто. Когда вы войдете в машинку, в мире появится 2 миллиарда 250 миллионов 959 тысяч 917 Йенси. Теперь представьте, что один из этих Йенси очутится рядом с двухметровым верзилой. Это будет не очень-то приятно, как по-вашему». «Тогда... Тогда пусть я буду трехметровый», — говорит Йенси. «Но уж нет. Какого роста тот, кого навещает Йенси? Такого роста будет и сам Йенси». Если б вы навестили малыша ростом с полметра, вас тоже будет тогда только полметра. Надо по справедливости. Соглашайтесь, иначе все отменяется. И еще одна сила у вас будет такая же, как у вашего противника». Он, видно, понял, что я не шучу. Прикинул на руку гаечный ключ. «А как я вернусь?» — спрашивает. «Это уж наша забота», — говорю. «Даю вам 5 секунд. Хватит, чтобы опустить гаечный ключ, верно?» «Маловато». Если задержитесь, кто-нибудь успеет дать вам сдачи». «И то верно». Сквозь корку грязи стало заметно, что Йенси побледнел. «Пяти секунд, с лихвой хватит. Значит, если мы это сделаем, вы будете довольны? Жаловаться не прибежите?» Помахал он гаечным ключом и рассмеялся. «Ничего лучшего не надо», — говорит. «Ох, размажу же я им головы». «Ну, тогда остановитесь сюда», — скомандовал я и показал, куда именно. «Хотя, погодьте, лучше я сам сперва попробую, выясню, все ли в исправности». Мамуле хотел было возразить, но тут ни с того ни с сего в мезонине дедуля с хохотом, наверное, опять заглянул в будущее. Я взял полено из ящика, что стоял у плиты, и подмигнул енси. «Приготовьтесь», — сказал я. «Как только вернусь, вы в ту же минуту сюда войдете». Вошел я в машинку, и она сработала как по маслу. Я и глазом моргнуть не успел, как меня расщепило на 2 миллиарда 250 миллионов 959 тысяч 916 сонков Хогбанов. Одного, конечно, не хватало, потому что я пропустил Йенси, и, конечно, Хогбаны ни в одной переписи населения не значится. Ну вот, очутился я, значит, перед всеми жителями всего мира, кроме семьи Хогбенов и самого Йенси. Это был отчаянный поступок. Никогда не думал я, что на свете столько разных физиономий. Увидел я людей всех цветов, кожи с бакенбардами, без одетых, и в чем мать родила, ужасно длинных и самых, что ни на есть коротышек. Да еще половину я увидел при свете солнца, а половину в темноте. А у меня прям голова кругом пошла». В какой-то миг мне показалось, что я узнаю кое-кого из Пайпервиля, включая шерифа. Но тот слился с дамой в бусах, которая целилась в кенгуру, а дама превратилась в мужчину, разодетого в пух и прах. Он толкал речугу где-то в огромном зале. Но ну и кружилась же у меня голова. Я взял себя в руки, да и самое время было, потому что все уже успели меня заметить. Им-то ясное дело показалось, что я с неба свалился, мгновенно вырос перед ними и... В общем, было с вами такое, чтобы 2 миллиарда 250 миллионов 959 тысяч 916 человек уставились вам прямо в глаза? Это просто тихий ужас. У меня из головы вылетело, что я задумал. Только я будто вроде слышал дедулин голос. Дедуля велел пошевеливаться. Вот сунул я полено, которое я держал. Только теперь это было 2 миллиарда 250 миллионов 959 тысяч 916 поленев. Столько же рук, а сам его выпустил. Некоторые люди тоже сразу выпустили полено из рук, но большинство вцепились в него, ожидая, что же будет дальше. Тогда я стал припоминать речь, которую собирался произнести, сказать, чтобы люди ударили первыми, не дожидаясь, пока Йенси взмахнет своим гаечным ключом. Но уж очень я засмущался. Чудно как-то было. Все люди мира смотрели на меня в упор, и стал я такой стеснительный, что не мог раскрыть. В довершение всего дедуля завопил, что у меня осталось ровно секунды, так что о речи уже и мечтать не приходилось. Ровно через секунду вернулся я в нашу кухню, а там старый Енси уже рвется в машинку и размахивает гаечным ключом. А я же никого не предупредил, только и успел, что каждому дать по полену. «Боже, как они на меня глазели! Словно я на кишом стою, у них аж глаза на лоб полезли!» И только я начал истончаться по краям на манер блина, как я... Даже не знаю, что это на меня нашло. Не иначе как от смущения. Может, и не стоило так делать, но... Я сделал, в общем. И тут же снова очутился в кухне. В мезонине дедуля помирал со смеху. По-моему, у старых рыча странное чувство юмора. Но у меня не было времени с ним объясняться, потому что Йенси шмыгнул мимо меня и в машинку. Растворился он в воздухе, так же, как и я. Как и я расщепился он в столько же людей, сколько в мире жителей, и стоял теперь перед всеми нами. Мамуля, папуля и дядя Лес глядели на меня очень строго. Я заёрзал на месте. «Все устроилось», — сказал я. «Если у человека хватает подлости бить маленьких детей по голове, он заслуживает того, чтобы...» Я остановился и посмотрел на машинку чтобы получил то, что получил, закончил я, когда Йенси опять появился с ясного неба. Более разъярённой гадюки я ещё в жизни не видал, ну и ну. По-моему, почти всё население мира приложило руку к мистеру Йенси, так ему и не пришлось замахнуться гаечным ключом. Весь мир нанёс удар первым. Уж поверьте мне, вид у Йенси был самый, что ни на есть, жалкий. Но голоса Йенси не потерял. Он так орал, что слышно было за целую милю. Он кричал, что его надули. Пусть ему дадут попробовать еще разок, но только теперь он прихватит с собой ружье и финку. В конце концов мамуле надоело слушать, она ухватила Йенси за шиворот и так встряхнула, что у него зубы застучали. — Ибо сказано в священном писании, — возгласила она иступленно, — слушай ты, паршивец, плевок политурный, в Библии сказано о козаоке, так ведь? «Мы сдержали слово, и никто нас ни в чем не упрекнет». «Воистину точно!» — поддакнул дедуля с мезонина. «Ступайте-ка лучше домой и полечитесь орникой», — сказал мамуля, еще раз встряхнув Йенси. «И чтоб вашей ноги тут не было, а то малыша на вас напустим». «Но я же не расквидался, бушевал Йенси. «Вы, по-моему, никогда не расквитаетесь», — вернул я. «Просто жизни не хватит, чтобы расквитаться со всем миром, мистер Йенси». Постепенно до Йенси все дошло, и его как громом поразило. Он побагровел точно борщ, крякнул и, ну, ругаться. Дядя Лес потянулся за кочергой, но в этом не было нужды. «Весь чертов мир меня обидел!» — хныкал Йенси, обхватив голову руками. «Сосвету сживают! Какого дьявола они стукнули первыми? Тут что-то не так!» «Замолчите уже!» Я вдруг понял, что беда вовсе не прошла стороной, как я еще недавно думал. ну из Пайпервилла, ничего не слышно?» Даже Йенси унялся, когда мы стали прислушиваться. «Ничего не слыхать!» — сказала мамуля. «Сонг прав, это-то и плохо», — вступил в разговор дедуля. «Тут все сообразили, в чем дело. Все, кроме Йенси. Потому что теперь в Пайпервилле должна была бы подняться страшная кутерьма. Не забывайте, мы с Йенси посетили весь мир, а значит и Пайпервиль. Люди не могут спокойно относиться к таким выходкам. Уж хоть какие-нибудь крики должны быть». «Что же вы стоите, как истуканы?» — разревелся Йенси. «Помогите мне сквитаться!» Я не обратил на него внимания, подошел к машинке и внимательно ее осмотрел. Через минуту я понял, что в ней не все в порядке. Наверное, дедуля понял это так же быстро, как и я. Надо было слышать, как он смеялся. Надеюсь, смех пошел ему на пользу. Ох и особливое же чувство юмора у этого почтенного старикана. Э, «Я тут маху немножко дал с этой машинкой, мамуля», — признался я. «Вот отчего в Пайпервилле так тихо». «Истинно так, клянусь богом, Сонку следует искать убежище. Смывайся, сынок, ничего не попишешь». «Опять ты нашалил, Сонк?» — спросила мамуля. «Все, ля-ля-ля, да ля-ля-ля!» — -ля, завизжал Йенси. «Я требую того, что мне по праву положено. Я желаю знать, что сделал Сонг такого, от чего все люди мира трахнули меня по голове. Неспроста это, я так и не успел!» «Оставьте вы ребёнка уже в покое, мистер Йенси», — обозлилась мамуля. «Мы своё обещание выполнили, и хватит. Убирайтесь-ка прочь отсюда и остыньте, а не то ещё ляпните что-нибудь такое, о чём сами потом пожалеете». Папуля мигнул дяде лесу и прежде чем Йенси облаял мамулю в ответ, стол подогнул ножки, будто в них коленки были, и тихонько шмыгнул Йенси за спину. Папуля сказал дяде лесу «Раз, два, взяли!» Стол распрямил ножки и дал Йенси такого пинка, что тот отлетел к самой двери. Последнее, что мы услышали, были вопли Йенси, когда он кубарем катился с холма. Так он прокувыркался полпути к Пайпервиллю, как я узнал позже. А когда добрался до Пайпервилля, то стал глушить людей гаечным ключом по голове. Решил настоять на своем немытьем, так катанем. Его упрятали за решетку, чтоб пришел в себя, и он, наверное, очухался, потому что в конце концов вернулся в свою хибарку. Говорят, ничего он не делает, только, знай, сидит себе, да шевелит губами, прикидывает, как бы ему свести счеты с целым миром. Но вряд ли ему это удастся. Впрочем, тогда мне было не до Енси. У меня своих забот хватало. Только папуля с дедулей лесом поставили стол на место, как в меня снова вцепилась мамуля. «Объясни, что случилось, Сонг», — потребовала она. «Я боюсь, не нашкодил ли ты, когда сам был в машинке. Помни, сын, ты Хогбен, ты должен хорошо себя вести, особенно если на тебя смотрит весь мир. Ты не опозорил нас перед человечеством, асонг Дедуля опять расхохотался. «Да нет, пока нет». Теперь я услышал, как внизу, в подвале, у малыша в горле булькнуло и понял, что он тоже в курсе. Просто удивительно. «Никогда не знаешь, что еще ждать от малыша, значит, он тоже умеет заглядывать в будущее». «Мамуля, я только немножко маху дал», — говорю. Со всяким может случиться. Я собрал машинку так, что расщепить-то она меня расщепила, но отправила в будущее, в ту неделю. Поэтому в Пайпервилле еще не поднялся тарарам. «Вот тяна», — сказала мамуля. «Дитя, да чего же ты небрежен?» «Прости, мамуля», — говорю. «Вся беда в том, что в Пайпервилле меня многие знают. Я уж лучше дам Диору в лес, отыщу себе дупло побольше. На той недельке оно мне пригодится». «Сонг», — сказала мамуля. «Ты ведь набедокурил. Рано или поздно я сама все узнаю, так что лучше уж признавайся сейчас». «А, думаю, была, не была. Ведь она права. Вот я и выложил ей всю правду. Да и вам могу. Так или иначе, вы на той неделе сами все узнаете. Это просто доказывает, что от всего не убережешься. Ровно через неделю...» Весь мир здорово удивится, когда я свалюсь, как будто с неба вручу всем по полену, а потом отступлю на шаг и плюну прямо в глаза. По-моему, 2 миллиарда 250 миллионов 959 тысяч 916 — это всё население Земли, всё население, по моим подсчётам, на той неделе. До скорого.